Глава 36. Ничего особенного в этом гараже не было. Старые некрашенные дверцы с облезшей краской, которая лохмотьями отходила от прежнего покрытия, навесной замок с прожавевшей от времени дужкой, шиферная крыша. Он почти не отличался от своих соседей, кроме того, что стоял отдельно от остальных. Гаражи, предназначенные для автомобилей, Всё чаще служили хранилищем для вещей, не поместившихся в кладовые или балконы квартир. Артур нашёл двоих понятых, Рита достала чистый бланк протокола. Хотя она и была уверена, что за дверьми этого старого гаража ничего полезного для раскрытия они не обнаружат, волнение подступало. Она боялась лишь одного – Боялась увидеть в этом месте девочку, душа которой давно покинула тело и просочилась в щели между крышей и стенами в объятия синего неба. Артур прервал плохие мысли. «Ну что, вскрываем?» «Давай». Двое таксистов в роли понятых, сложившие одинаково руки за спиной, кивнули в знак согласия. Никому не хотелось мерзнуть. Рита достала телефон, чтобы всё заснять. Вскоре дверцы гаража со скрипом распахнулись. Все четверо подошли ближе и попытались разглядеть что-то в пыльном, заброшенном и довольно большом помещении. Внутри оказалось холоднее, чем снаружи. Бетонные стены и пол приумножали минусовую температуру, заключая запертый здесь воздух в свои объятия. «Тут прям холодильник!» Артур поднял меховой воротник куртки. В гараже почти ничего не было. Пустые стеклянные банки, покрытые слоем пыли, служившие когда-то домом для компотов и маринованных огурцов. Старый полуразваленный рояль советских времён и множество коробок с бытовым хламом. Чьё это всё интересно? Не знаю, Артур. Если тебе интересно, можешь узнать. Сейчас главное то, что ты ошибся, и девочки здесь нет. Её никто не убил, и сама она тут не прячется. Она вкратце описала всё, что здесь было, и отпустила понятых, когда Артур закрывал гараж на новый замок и оклеивал двери полосками бумаги с печатями. Ну, проверить всё равно надо было. Да, вторглись в чужое помещение, потому что ини. Или что ты там увидел? Изморось. В нашем деле всегда лучше перепроверить, чем недопроверить. Я всё думаю про записку. «Доставь-ка мне Леона Растера. Хочу отобрать у него образцы почерка. Посмотрим, что скажут эксперты. Мы теперь ничего не можем исключать. Нужно было это сразу сделать».